Глава шестнадцатая Драчун узнал Вовку сразу. Его глаза вспыхнули яростным блеском, а потом... Он сделал то, чего от него не ожидали ни зверь, ни водитель УАЗика. Парень внезапно согнул ноги в коленях и ударил изо всей силы ногами в водительское сиденье. Шофер уткнулся лицом в руль прямо на клаксон. Машина взревела, но драчун мигом сообразил, что сирена привлечет посторонних. Он закинул руки с наручниками на шею полицейскому, оторвал его от руля и прижал голову к спинке. Шофер закашлялся от сдавления и потерял ориентацию. Парень мгновенно воспользовался ситуацией. «Ключ! Где ключ от наручников?» — закричал он. «Ах ты, сучонок!» Адреналин мощной волной ударил в голову. Вовка опомнился почти сразу и стал дергать за ручку, но дверь была заблокирована. — Закрой глаза! — приказал он водителю, который, казалось, вообще не соображал, что происходит. Вовка метнулся на обочину, схватил первый попавшийся камень и ударил им по стеклу. С первого раза разбить не получилось. Тогда он стал молотить без остановки, надеясь, что успеет спасти водителя, который уже хрипел от недостатка воздуха. — Ключ, сука! Говори, где ключ! — Пусти мужика, ты его задушишь! — ревел Вовка и колотил, колотил, как безумный по стеклу. Наконец оно пошло трещинами и вывалилось наружу. Вовка нырнул внутрь и с размаху ударил драчуна. Тот хрюкнул и вынужден был ослабить хватку. Шофер с всхлипом вздохнул. Он хватал, как рыба, вытащенная на берег воздух, и не мог опомниться. «Ты что делаешь, гаденыш?» — орал зверь и колошматил хулигана теперь уже обеими руками. Тот, наконец, отпустил полицейского. Зверь высунулся из окна наружу и снова наклонился, чтобы снять дверь с блокировки и раскрыть ее. Водитель, тяжело дыша, вывалился на асфальт. Вовка залез в уазик, чтобы закончить начатое с хулиганом, и вдруг почувствовал, как в его спину упирается тяжелый предмет. — Не с места. Подними руки вверх и выходи, не поворачиваясь. — Тихо, тихо произнес зверь, не поворачиваясь. Он вылез из уазика и остановился возле машины. «Руки на капот!» «Вы все неправильно поняли. Я хотел помочь», — попытался оправдаться зверь, но ослушаться не посмел, выполнил приказ. «Этот?» — он кивнул в сторону салона и чуть-чуть повернулся. «Руки положи на место!» «Да лежат они уже! Этот чуть вашего дядьку не придушил!» «Разберемся!» «Ромка!» — крикнул следователь парню, который прибежал за ним следом. «Помоги встать Семеновичу!» «Отпусти, парня! Александр Васильевич, он меня только что спас!» «От кого?» «От нашего драчуна!» «Убежать хотел Козлик! Ключи от наручников требовал, чуть на тот свет не отправил!» — прохрипел водитель. «Я уж думал, смерть за мной пришла!» Если бы не рыбачок, сейчас бы уже шел по белому коридору в рай. Или в ад. Давление на спину пропало, но Вовка не торопился поворачиваться. Он не хотел светиться лицом и очень надеялся, что глубокий капюшон и темнота спасут его. Он видел сквозь разбитое стекло, как хулиган приходил в себя. «Кажется, я его немного вырубил», — с гордостью подумал зверь. Теперь надо как-то смыться. Но как? — Ты, парень, прости, не разобрался. Ромка, пристегни этого шустрого кручки, Ее выдрать не так-то просто. Следователь обогнул уазик, забрался в салон и стал помогать полицейскому. Водитель все еще сидел на земле. — Спасибо тебе, парень. Век благодарен буду, — просипел он. — Ладно, дядя, сочтемся, — усмехнулся нелепой ситуацией Вовка. — Разве думал он, что когда-нибудь легавого спасать будет? — Да ни за что. Первый враг сбежавшего с зоны Зека. А вот поди ж ты, как судьба повернулась. Вовка, наконец, посмел поднять голову. Он украдкой посмотрел на народ, столпившийся поодаль. Почему лагерь не спит? Что случилось? — подумал, — и тут же вспомнил, как водитель говорил о пропавшей девочке. Люди толкались у ворот, но не подходили ближе. Вовка разглядел в толпе Райку и Лилю и откровенно струхнул. Если женщины его сейчас узнают, бросятся к нему, тут ему и придет конец. Он мгновенно вычислил цепочку дальнейших событий, Шальные бабы начнут обниматься. Сразу поймут, что он зависал в кустах с обеими по очереди и... Мало не покажется. Не дай бог, еще и личность его раскроют. Нет, надо бежать. «Я слышал, девочка у вас пропала». Обратился он к молодому полицейскому, не снимая капюшона. «Да, ищем, но на территории лагеря ее нет. Я могу помочь». Как ребенок выглядел? Говорят, ей одиннадцать-двенадцать лет. Ходит в шляпе с широкими полями, ковбойской такой. Я сам ее не видел. «Семенович, ты как?» — переключился парень на водителя. «Встать сможешь, не надо сидеть на мокром асфальте». «Ее Леночкой зовут?» — не отставал Вовка, наблюдая, как люди двинулись в их сторону. «Да, Леночкой. А ты откуда знаешь?» «Я ее как-то видел у ручья». Вовка говорил правду. Он действительно как-то встретил Леночку у ручья. Она вышла за территорию лагеря через дырку в заборе и, поедая землянику, которая уже поспела, добрела до ручья. Они посидели вместе на поваленном дереве, и девочка рассказала ему о матери, которая часто ее наказывает. Вовка вспомнил свое бедовое детство и карамельки, данные ему старухой-соседкой. Грустно как-то стало. Они немного помолчали, каждый о своем, а потом он проводил Леночку к лагерю и прятался в кустах, наблюдая, пока девочка перелезет через дыру. Обратно шел, размышляя о своей никчемной жизни, с которой надо что-то делать. «У какого ручья?» «Что?» «А, за домом сторожа есть ручей. Я возвращался из леса, а она там на пенечке сидит». Вовка покосился на людей, которые уже были в нескольких шагах от них, и заторопился. «Ладно, я пойду то место проверю. Пока». «Эй, парень, подожди! А мы нигде не встречались?» — окликнул его следователь, вылезший из уазика. «Нет, я вас не знаю». «Да, странно» мне твое лицо кажется знакомым я побежал если девочку найду приведу в лагерь вовка махнул рукой и скрылся в кустах прошел несколько метров быстрым шагом а потом рванул что есть мочи в глубь леса бежал минут десять мокрая земля чавкала под ногами светок который он задевал на капюшон потоками лилась вода но зверь ничего не замечал Страх быть пойманным гнал его вперед. Наконец он остановился, уперся рукой в дерево и дышал, дышал, пока окончательно не пришел в себя. Чуть не попался. Вот идиот, чуть не попался, бормотал он, выискивая глазами местечко, куда можно было сесть и подумать о дальнейшем. Взгляд наткнулся на поваленное дерево, Вовка тяжело опустился на него, вытер пот или воду со лба и огляделся. Сначала даже не понял, куда его ноги занесли. А когда сообразил, удивился. Надо же, прибежал к опушке у своего дачного домика. В окошке, завешанном пленкой, горел свет. Значит, хозяин решил остаться на ночь. «Конечно, я создал все условия» проворчал Вовка. Еще и книжки принес для развлечения. Действительно, он соорудил деревянный топчан, нашел выброшенный на помойку матрас, почистил его, проветрил и зашил дырку. Сделал стол, отремонтировал стулья, обзавелся посудой. Даже электрический чайник ему Райка дала. Он ей солгал как-то, что его перегорел. Так что греть воду на костре Теперь не надо было. Жил даже с комфортом. Подумаешь, спал без постельного белья. Зато точно знал, что не расслабится и в любой момент может сняться с места. Вовка горько усмехнулся. «Снялся, называется. И куда дальше? Ночь на дворе. Бродить по лесу. И куда эта девчонка подевалась? Она наверняка недалеко от лагеря ходит. Стоп!» «А почему тогда не возвращается?» Впервые за этот безумный вечер у Вовки по-настоящему защемило сердце. «Если к лагерю не идет, значит...» «Ох, не случилось бы беды, вдруг девчонка заблудилась!» Зверь вскочил и бросился в лес. Он забыл о возможной погоне, о голодных спазмах в желудке, об естественном ужасе человека — перед ночным лесом. Страх за чужого ребенка оказался сильнее. Так, к ручью. Интересно, что там происходит? Поинтересовалась Света, наблюдая, как Александр Васильевич и Роман арестовывают человека в плаще. Они заставили его повернуться лицом к машине и надели наручники. Потом между ними завязался диалог. Со стороны ворот где стояли сотрудники лагеря, ничего не было слышно. «А зачем тебе знать?» — спросил Михалыч. «Если надо, скажут, не надо, не скажут». Инна не вмешивалась в разговор. Ей было наплевать на парня в плаще. Он никакого отношения, она очень на это надеялась, не имел ни к драке, ни к исчезновению Леночки. «Может быть, пойдем уже искать ребенка?» Девочка может в темноте заблудиться, да и земля после дождя скользкая. Вдруг повернет в болото и провалится. — Типун тебе на язык, девка! Что каркаешь? — разозлился Михалыч. — Сейчас команду дадут и пойдем. — Смотрите, следователь парня отпустил и руку ему жмет! — крикнула повариха Рая. — Интересно, кто это? — Лиль, тебе не кажется, что это наш знакомый? — Ну, не знаю. «Плащей я его не видела», — протянула молчунья Лиля. Инна прислушивалась к разговору девушек, а думала о том, что на территории лагеря бродит слишком много посторонних лиц. Начальница совсем распустила своих сотрудников. Маша привела жениха, а он оказался преступником. Валя притащила знакомого, да еще и с собакой. «Теперь вот поварихи о каком-то Вовке говорят» безобразие. Инна встряхнула головой, отгоняя эти мысли. Она не лучше этих людей. Завела интрижку с молоденьким мальчиком, влюбилась, как идиотка, теперь вот страдает. Сердце сжалось от боли. Как там Сашка? Сделали ему операцию. Она шагнула назад, где видела красную куртку Марины Дмитриевны. — Ты чего? — спросила та, оторвавшись от разговора с Клавдией Ивановной, вышедшей проводить поисковую бригаду. «Вы не звонили в город, не спрашивали о Сашке?» «Все нормально. В машине скорый пришел в себя, и его снова усыпили. Сейчас готовят к операции». «Ее еще не сделали?» — ужаснулась Инна и чуть не застонала от горя и душевной боли. «Да не переживай ты так!» Наши хирурги и не с такими болячками справлялись. Смотри, нам машут рукой. Действительно, кажется, конфликт разрешился мирно. Теперь человек в плаще разговаривал с Александром Васильевичем. Инна первая пошла к полицейской машине. Остальные двинулись за ней. Не успели они подойти ближе, как парень, из-за которого возник сыр-бор, скрылся в лесу. — Кто это был? — спросил Алик у следователя. Рыбак просто проходил мимо, поинтересовался у водителя, что делает у лагеря полиция, а наш хулиган решил воспользоваться случаем и удрать. Вот рыбаку и пришлось вмешаться, — коротко рассказал следователь. — А что с Вадимом делать будете? — робко спросила Маша. На девушку больно было смотреть. За вечер осунулась, и побледнела. Глаза провалились, бескровные губы еле шевелятся. Но никто не бросал сочувственные взгляды в сторону девушки, которая своей легкомысленностью создала столько проблем лагерю. «Придется отправлять в город. Здесь больше оставлять нельзя», — ответил Александр Васильевич. «А как же поиски ребенка?» «Мы с Ромкой останемся здесь. Скоро уже и спасатели прибудут». «Все подойдите сюда». Александр Васильевич разложил на капоте карту и, подсвечивая себе фонариком, стал объяснять каждой группе ее маршрут. Через пять минут все разошлись. Михалыч бодро повел свою тройку к озеру. Им предстояло пройти вдоль береговой линии вправо, а другая группа пошла влево. Они пересекли трассу, на которой в это время было мало автомобилей. Спустились на пляж, освещенный луной, и пошли по пляжу вдоль берега. Когда он закончился, свернули в лес и сразу столкнулись с первой проблемой. Идти на расстоянии друг от друга, чтобы охватить большее пространство, оказалось невозможно. В темноте даже обычный куст виделся чудовищем. Инна и Аня Вздрагивали от каждого шороха, шарахались в сторону ответок и деревьев, с которых потоком лилась вода. Страх вытеснил все мысли и у Инны. Она теоретически понимала, что у дороги лес безопасный. В нем нет диких зверей, которые могут напасть. Но теория расходилась с практикой. Инстинкт самосохранения не давал сделать и шагов чащу. «Что будем делать?» спросил Михалыч, видя, что девушки дрожат от страха. «Полкан рвется вперед!» «Давайте пойдем рядом», предложила Аня. «Иначе и сами потеряемся». Так и сделали. Они шли, освещали себе фонариками от телефона в дорогу, иногда звали Леночку. Потом останавливались и прислушивались к звукам. Лес жил ночной жизнью. В траве шуршали грызуны, С близкого озера доносилось кваканье лягушек. Иногда ухала сова и пугала чуть ли не до потери сознания женщин. Через полчаса поисков, когда они уже освоились и перестали сильно бояться, они вдруг поняли, что больше не слышат движения машин на дороге. — Михалыч, подожди! — крикнула Инна, идущему впереди сторожу. — Что случилось? — «Я не слышу дорогу». «Думаешь, мы ушли вглубь леса?» «Наверное. Может, повернем обратно? Мне кажется, Лена не могла так далеко забраться». «Дело», — говоришь. Они снова собрались вместе, определили по компасу, где находится север, и пошли в обратную сторону, постоянно по очереди окликая Леночку. У Ани зазвонил телефон. Все невольно переглянулись и обрадовались звонку, как хорошему сигналу. Раз вызывают, значит, девочка нашлась. — Да, слушаю. Нашли Лену? По вытянутому лицу Ани Инна поняла, что надежда была напрасной. Это у них уточняли, где они находятся. Но звонок принес и хорошую новость. Всех сотрудников просили вернуться обратно прибыла команда спасателей МЧС, которые теперь сами займутся поиском. — Все, девчонки, идем обратно. Вам в этой темноте бродить нет смысла. — А сидя дома, вообще сойдем с ума, — возразила Инна, прекрасно понимая правоту Михалыча. Они повернули в сторону лагеря и через пятнадцать минут с облегчением вышли на пляж. Как бы их Не глушила тревога, каждый незаметно вздохнул, покинув опасный и мрачный лес. У ворот лагеря обстановка изменилась. Здесь уже стояли другие машины, бродили люди в форме МЧС. Рядом с ними стоял большой стол и раскладные кресла. Какой-то человек сидел, а вокруг него столпились остальные. Инна подошла ближе, и с удивлением узнала в говорившем своего мужа. Она остановилась подаль и стала наблюдать за ним. Костя отдавал распоряжение, спокойным тоном, не повышая голоса. Серьезные мужчины вокруг слушали его внимательно, не перебивая. Вдруг он заметил ее, кивнул издалека головой, улыбнулся уголками губ и продолжил свое занятие. «Это твой муж?» — подошла к ней Света. «Да». «Красивый мужик, ничего не скажешь!» — шепнула она на ухо Инне. «Не понимаю, почему ты влюбилась в Сашку? Он же и рядом не стоял с твоим». «О, Света, не трави душу, она и так болит. Я не знаю, почему так произошло. Химия, физика или еще какая зараза». Но сердце изболелось так, что в пору лечь здесь, в лесу и помереть. Не дури, не сходи с ума. Воспринимай свою тягу к Сашке как лесное приключение или как курортный роман. Да, роман, только он закончился трагически. Но ты же в этом не виновата, правда? Сашка сам полез на рожон. Света, перестань, без тебя тошно. Но. «Еще слово, и мы с тобой поссоримся, так и знай». Остановила поток слов Инна и пошла к мужу, который уже встал со стула и тоже направился к ней. «Как ты, малыш, в порядке?» Костя обнял ее одной рукой и прижал к себе. «Ох, не в порядке. Эта девочка все время ко мне приходила». Инна заплакала. «Я постоянно думаю о том, что если бы я не пошла в клуб, то Леночка нашла бы меня в медпункте и никуда не убежала, испугавшись драки». «Почему ты думаешь, что она убежала от страха?» «Когда началась драка, я слышала детский плач, но не придала этому значения. Кости, все так завертелось». «Ничего, мы справимся, правда?» «Надеюсь», — прошептала Инна, — и прижалась к груди мужа, почему-то на душе стало спокойно.